И то, что ты после такого количества выпытого спирта был как огурчик, и еще и устроил там матрицу, четверо уложенные точными выстрелами в голову. Ничего не хочешь рассказать? Нет, нечего рассказывать. А мне вот кажется, что ты что-то знаешь. Потому что временами я смотрю на тебя и просто не узнаю. Ага, — перебил я, смеясь. Нам нужно расстаться. Давай останемся друзьями. Ты знаешь, мне вообще вот не смешно.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 Вечером зажигаются масляные лампы. Из разговора местных я понял, что те, кто посолиднее, живут на это же управление. Остальные, как и в былые времена, сидят по камерам. Ушедший вернулся минут через десять. Вроде и не старый еще, а волосы седые. Через левую щеку задев глаз и сделав его тусклым, идет шрам от виска до самого подбородка. Внешность как будто обычная. Встреть такого на улице и не обернулся бы. Но что-то в нем угнетает меня.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 «Не дерзи, щегол!» Руслана уводят втроем по лестнице наверх. Меня же, как и было приказано, ведут в камеру и закрывают на ключ. Условия хуже, чем спартанские. Комнатушка три на полтора, с маленьким зарешоченным окном без стекла. И, что самое удивительное, не обшитая железом. И все. Больше ничего нет. Даже присесть не на что. Томительное ожидание заканчивается почти через час, за которое я чуть не сошел с ума. А вот он, самый яркий пример психологического и морального давления. Дверь открылась, и вошедший молча дернул головой в сторону двери. Пройдя опять через проходную, я поднялся на второй этаж, попав в коридор. «Топай давай!» – в спину толкает ладошка. Останавливаюсь и оборачиваюсь. Сразу за мной стоит Седовласый, а за ним двое с оружием. Задерживаю взгляд на руках Седова. На пальцах места живого нет. Как их там называют?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 за столом сидит человек в тельняшке, конвоир заходит следом. – Вот, привел вам второго. – Как зовут? – смотрит на меня хозяин кабинета. – Никак не зовут, сам прихожу, когда нужен. Хозяин кабинета – кавказской наружности, об этом говорит и акцент, и манера разговаривать. Невысокого роста, со спины так и вообще на подростка похож из-за щуплого телосложения, а местные прямо робеют при нем, как дети при отце.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 Так, по дурости, разок заехал на недельку в спецприемник подумать о своем помедении. И на этом все. Тьфу, тьфу тьфу Я постучал по деревянному столу. А за общение? Так это отголоски девяностых. Мы же росли в то время, когда самое главное было отвечать за свои слова. Вот и приелось. Ну, а ты тут как оказался? У тебя же вроде все прозрачно было в бизнесе. Или все-таки в криминал ввязался? Да глупо так получилось. «Брата моего Сурена, помнишь?» Я кивнул в ответ. «Так вот», — продолжил мой давний знакомый, — «у него дочь родилась, напились как свиньи, и нет бы взять такси, поехали сами за добавкой, пьяным море по колено, а магазин триста метров от дома, но ну и припарковались прямо в мерсе. а выбежал хозяин, начал орать, что он нас на куски порвёт, всю семью в долги вгонит. Пришлось успокоить его хорошим ударом в зубы».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 Судя по словам Артака, по всему частному сектору курсируют стаи бродячих собак, поэтому придется взять с собой людей, чтобы попасть наверняка в место назначения. Общая численность отряда будет десять человек.